Жизнь не может проявиться непосредственно из духовного состояния в физическое. Расширение представлений о свойствах астрального тела. Явление Христа среди физических условий в другом образе должно было не только утвердить древнее сокровенное знание, что смерти нет. Этот факт, запечатленный в веках, дает возможность лучшим умам человечества поразмыслить прежде всего о сокровенном строении человеческого организма. Жизнь, учит сокровенная наука, явление духовного порядка, а потому она не может непосредственно из тончайшего духовного состояния тут же проявиться в грубой физической форме, то есть из объективного стать субъективным, из невидимого видимым. Вся природа постепенно, опускаясь сверху вниз в строгой последовательности, проходит из среды более тонкой в более плотную. Также и человеческая душа, спускаясь вниз со своих светозарных высот, она последовательно в каждой среде, в каждом мире материи облачается в соответствующую оболочку. Эти оболочки – проводники души в мирах материи, хотя и принадлежат душе, тем не менее, являются существами иного мира. А потому каждая живет по законам совершенно иным, чем душа и другие проводники. И хотя у каждого есть органы чувств и познающий центр, однако у всех разная природа, а значит другие способности и другие возможности. Желания и чувства бесчисленны, и эти энергии совершенно необходимы для мира бытия. Разумеется, есть желания и чувствования низшего порядка, а есть высшего духовного порядка. Есть чувствования заземленные животные эмоции, но есть и ментальное чувствование. Есть и духовное чувство. Если бы в духовном мире не было чувства любви, не было бы и Бога, потому что Бог – Это любовь. Без желания сотворить мир не было бы мира, а если не было бы чувства высшего сострадания и желания помочь слабому и неразумному, наши духовные праотцы, старшие братья по разуму, не пришли бы на помощь человечеству Земли. И мы продолжали бы до сих пор пребывать во тьме бессознательного, так и не догадываясь привязать к палке камень, чтобы в конце концов когда-нибудь построить космический корабль. Великие учителя говорят, что чувства и мысли – это кузница мощи человека. Правда, эти же энергии могут стать и разрушителями этой мощи. Но для человека важно, чтобы не астральное существо толкало ментальное и подчиняло его своей воле. Важно, чтобы было наоборот, чтобы ментальное существо, как высшее мыслящее, толкало существо астральное неспособная мыслить и заставляла его действовать согласно своей воле. Другими словами, чтобы именно мысль порождала соответствующие чувства и желания, соответствующие мысли, а не наоборот, что пока что преобладает в человечестве. Разумеется, великое благо для человека и человечества, для всего мира, если мысль будет заряжена светом высшего мира, красотой, тогда и чувство будет прекрасным и желание возвышенным, благородным. К тому же нам говорят, что сильной мыслью и волей можно породить чувство, совершенно независимое от внешних условий, ведь тогда даже в темнице человек будет чувствовать себя свободным и в бедствиях можно быть счастливым. Но мысль ментального существа бывает сильной и возвышенной только тогда, когда оно слышит голос высшего духовного существа, когда ум слышит голос сердца и беспрекословно повинуется его воле. На земле было время, когда человек имел чрезвычайно мало желаний и знал немного чувствований, а сила их к тому же была слаба, потому что появление и исчезновение желаний в ту далекую пору было неосознанным или слабоосознанным. Ментальное существо в человеке в ту пору только-только начинало осознавать себя как человека, существо, отличающееся от животного. Поэтому астральный двойник человека в ту далекую пору внешне был вовсе не таким, каким он является сейчас. Точной копией облика физического человека. Нынешнюю тонкую копию человека, если уплотнить – то вряд ли мы смогли бы отличить астрального человека от людей в физических телах. Но астральное тело младенческого человечества было еще неразвитым, слабо выраженным, неоформленным, его контуры были расплывчаты, как у нынешних животных. Примечание – Астральные тела животных после их смерти являются собой слабые тени, гонимые астральными течениями по низшим сферам астрального мира, подобно тому, как сухие листья гонит ветер. Такие тела до сих пор можно видеть у низко развитого человека, у которого чакры, центры сознания, едва намечены. Прошли миллионы лет. Чем сильнее, разнообразнее, четче, острее, чем осознаннее становились чувства и желания, тем быстрее развивалось тонкое тело, тем четче становились его контуры. Теперь наше тонкое тело полностью сформировалось, и органы астральных чувств довольно развиты. Как у физического тела, у астрального также есть зрение, слух, Осязание, обоняние, вкус, плюс более или менее развитое на астральном плане чувство, которого у физического тела нет. Это шестое чувство – чувство знания. Оно, как уже говорилось, дано как средство познания всего, что недоступно глазу и другим чувствам физического тела. Центр этого чувства – в сердце. Однако астральное ступень чувства знания не будем отождествлять с куда более высокой, более чувствительной степенью шестого чувства, которое присуще ментальному существу, и тем более с той, которая присуще духовной сущности человека, человеческой душе. Ведь даже в тонких телах людей шестое чувство развито не одинаково. Земное человечество по своему сознанию и умственному развитию чрезвычайно отстает от ритма эволюции. Старшие братья по разуму нам говорят, что в абсолютном большинстве мы, земляне, пока существа более астральные, нежели ментальные. Нелицеприятная, но справедливая характеристика. Но не будем же мы настаивать, к примеру, на том, что главная черта человечества – Абсолютное бескорыстие, и мы уже полностью уничтожили в себе могучую власть самости, главную силу низшего астрала, давлеющую над человечеством миллионы лет. Или, быть может, станем уверять старших братьев, что человечество уже совершенно не захлёстывают многочисленные астральные страсти, что уже нет в нас страсти к наживе, к деньгам, к накопительству – к собственности, к подражанию, к славе, к власти, к мясной пище, к алкоголю, наркотикам. Нет страсти к азартным играм и сомнительным развлечениям и так далее. Разве всегда нас ведет по жизни разум? Разве вначале возникает мысль, а потом уже чувство и желание? Вовсе нет. Вначале в подавляющем большинстве случаев возникает именно чувство – или желание, а затем уже соответствующая мысль. А потому астральная природа, низшая, зачастую подчиняет себе ментальную высшую, направляя энергию мысли и волю человека на удовлетворение желаний и чувствований как человеческой, так увы и животной природы, даже чаще, к сожалению, именно животной природы тому, что у подавляющего большинства людей пока астральное тело более развито и намного сильнее, чем тело ментальное, есть две основных причины. Первая. Астральное тело намного старше ментального. Вторая. Большинство людей пока так и не полюбили процесс мышления, то есть не любят наращивать силу мысли, Ее четкость, устойчивость не развивает воображения, разумеется, в аспекте красоты, а не в духе примитивных и грубых кинобоевиков и фильмов ужасов, заполонивших кино и телеэкраны старого мира. Не любит следить за мыслями, очищая голову и сердце от мыслей, недостойных и сорных. Много полезного и прекрасного сделало человечество благодаря благородным, возвышенным желанием и прекрасным чувством, но насколько больше оно натворило печального, позорного и чудовищного из-за шквала своих сильных, низменных и грубых эмоций, недобрых чувств, эгоистичных и властолюбивых желаний. Каждый день мы чего-то желаем и начинаем действовать, все время держа это желание в поле зрения, как маяк. Наконец получаем желаемое – после, может быть, многих усилий, но тут же выясняется, что мы хотели вовсе не то, или то, что получили нас вовсе не осчастливило. И тут же возникает новое желание, которое устремляет нашу волю за собой, и мы надеемся, что уж на сей раз будем наконец-то полностью удовлетворены, и вскоре убеждаемся, что есть более манящее желание, но мудрые вначале думают, как говорится, обдумывают на 40 ходов вперед, к чему приведет желание, а лишь потом уже действуют или решают, что действовать не стоит. Уже знаем, астральное тело человека двойственно, к слову, ментальное тело также двойственно, все в мире материи, в мире бытия двойственно. Высшее астральное тело, тонкое тело, сложено чисто человеческими чувствованиями и желаниями, которые совершенно не знакомы ни одному самому развитому животному Земли, даже несмотря на то, что многие слова, употребляемые для определения животных и человеческих ощущений, одни и те же. В этом списке отыщется и слово «любовь», и слово «нежность», «самоотверженность», преданность, ревность, непостоянство, жестокость и так далее. Низшее тело астрал сложено теми же астральными энергиями, чувствованиями и желаниями, которые есть у животных. Они присутствуют в организме человека, как рудименты, оставшиеся от далекого прошлого, когда дух осваивал все стадии земного животного царства. Человеку иметь эмоции и желания животных не пристало. Об этом мы будем подробнее говорить в книге Четвертой, когда попытаемся заглянуть в сокровенную глубину одной из самых главных формул учения Христа отвергнись от себя. Но, думается, здесь стоит привести хотя бы один пример схожести и несхожести человеческих чувств и животных эмоций, определяемых одинаковым словом. Возьмем слово «любовь». Любовь – это магнетическое притяжение противоположностей, в данном случае притяжение мужчины к женщине и женщины к мужчине. Но такое же магнетическое притяжение есть и у животных, поэтому не всегда магнетическое притяжение мужчины и женщины является проявлением человеческого чувства любви. Это может быть и просто животным притяжением самца – и самки. Именно подобное притяжение стало очень распространенным в уходящей расе. Именно животное чувство и породило расхожее выражение «заняться любовью», которое мгновенно прижилось во всех слоях общества и стало общеупотребительным. У животных есть только низшее астральное тело, и оно сродни тому, которое у человека называется низшим астральным телом, или просто астралом. Низшая астральная сущность, сложенная из самых грубых частиц к человеческой природе и жизненной необходимости, эта сущность уже имеет то же отношение, что и копчик, или едва заметный пушок по всему телу, а у иных мужчин остатки довольно густого шерстяного покрова. Так как эмоции, чувства, желания человека сменяются постоянно, и их сочетания дают все новые и новые соединения, а астральное тело постоянно меняет свой состав. Только живя на земле, только пребывая в физическом теле, человек получает возможность либо утончить до святости свое высшее астральное тело, либо огрубить его до звероподобности. Сокровенная наука говорит, что как можно изменить состав клеток физического тела, заменив мясную пищу с ее животной аурой на вегетарианскую, так можно сознательно изменять и облагораживать состав астрального тела. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Аум. Параграфы 560-568. Некоторые люди стремятся получить только новое, не заботясь об усвоении прежнего. Много опасностей в таких «прыжках» на неизвестной почве. Пусть люди полюбят напряжение, ибо расслабление уже есть разложение. Никто не будет познавать предмет в расслаблении. Облагораживание означает, что от грубых чувств и низменных желаний нужно отказываться и заменять их возвышенными. При этом происходит постепенное замещение плотных астральных частиц более тонкими, более разряженными. Предела утончению, духовному преображению человеческого организма нет. Даже физический организм не исключение. В течение эволюции он также, параллельно с тонким телом, будет постепенно утончаться. На высших планетах даже физический человек будет несравненно менее плотным, чем современный земной человек, но в Солнечной системе есть планеты, где обитатели уже не нуждаются в физических телах, и продление рода происходит не по типу животного размножения, а на основе духовного слияния двух начал. Органы чувств астрального тела по своим возможностям несказанно превосходят физические аналоги. Уже говорилось, что для астральных глаз и ушей нет расстояний, они видят так, как если бы объект, находящийся за 3-9 земель, был перед глазами. Но чувствительность астральных органов чувств у всех людей разная и зависит от степени развития сознания, утонченности, то есть духовности человека. Для астрального тела, как уже знаем, нет земных препятствий, поэтому астральное существо может проходить через физические земные объекты, каменные стены, запертые двери, может проникать в физические тела человека и животных, оно может ходить по океанскому дну, как мы ходим по земле. Если в человека проникает то, что в народе называют бесом, в теософии подобный опасный захватчик называется иначе – И о нем мы узнаем в следующем разделе. Притянувший это существо становится бесноватым, то есть одержимым. А держатель, завладев человеком, проявляет через свою несчастную жертву свои естественные способности, поистине чудодейственные для обитателя физического мира. Способность человека в тонком теле проходить через физические тела и объекты, как и его подвижность и чувствительность, находится в прямой зависимости от степени утончения, разряженности астрального тела. Развитое и утонченное, следовательно, одухотворенное астральное тело проходит через самые плотные физические объекты, так же просто, как мы в физическом теле проходим через воздух, через туман. Мы помним, как проникал в дом при закрытых дверях и окнах астральный Иисус. Никто из учеников не видел, откуда учитель появлялся. Он появлялся из пространства, будто переступал порог невидимого мира и тут же оказывался в мире видимым. Никаких затруднений не испытывал и тот человек, о котором мы узнали из записей Моуди в его книге «Жизнь после смерти». Если помните, этот человек, находясь вне физического тела, со своим другом, светящимся шаром, без труда проходил через закрытые двери больничных коридоров, через стены и бетонные межэтажные перекрытия, причем не было никакого ощущения скорости движения. Астральное тело, как и физическое, состоит из молекул, но коль астральное тело электромагнитной природы, то его молекулы это сгустки электромагнитной энергии. Но как и для белковых молекул физического тела, для жизни астральных молекул подходит не каждая среда. К примеру, в вакууме астральное тело сформироваться не может, а значит не может и существовать. И именно поэтому-то на другую планету человек в астральном теле не может полететь. Уже говорилось, насколько по сравнению с физической материей утончена материя астральная. По плотности мы сравнивали ее с невидимыми испарениями льда, который символизировал физическую материю. Но коль астральное тело материально, значит, оно должно иметь и объем, пусть не такой огромный, как физическое тело, но все же и некоторый вес. Ведь в мире материи можно, в отличие от мира Духа, взвесить... Все. Как известно, физическое тело растет до определенного возраста, но рост, улучшение или ухудшение астрального тела не прекращается до самой старости. От чего зависит улучшение или ухудшение тела астрального существа, догадаться нетрудно от качества астральной пищи, которой оно питается и благодаря которой растет, то есть от качества желаний и чувств. Чем они прекраснее и утонченнее, тем прекраснее и утонченнее астральное тело и наоборот. То же самое можно сказать о качестве тела физического. Несмотря на то, что физические тела всех людей сложены из одного состояния материи, все же никто не будет утверждать, что тела вегетарианца и мясоеда, святого и наркомана не различаются – Материя, слагающая физическое тело святого, предельно утончена, и в состоянии сильного духовного подъема такое физическое тело может терять вес и казаться даже слегка прозрачным. У алкоголика и наркомана физическое тело очень огрублено, а тело любителя мяса сильно пропитано аурой животных, которых он поглощает, и уже упоминалось, что животная аура не исчезает ни при варке, ни даже при поджаривании на самой горячей сковороде. Она разлагается лишь под длительным воздействием солнечных лучей и частично от прямого касательства огня. Но невидимые тела людей различаются куда больше. Изумительно прекрасно, лучезарное и благоухающее, астральное, тонкое – тело святого и подвижника, и чудовищно безобразно, темно и зловонно невидимое астральное тело развращенца, насильника, наркомана, наемного убийцы, лицемера, тюремного мастера, пыток и тому подобное. Физическое тело меняется каждое мгновение. И несмотря на то, что каждые семь лет оно полностью обновляет все клетки, все же оно быстро стареет и часто болеет. Астральное тело, хотя растет до самой смерти, но в отличие от тела физического, в течение жизни внешне не изменяется. В том смысле, что оно не стареет и не болеет. Причина, разумеется, в природе этих тел. Физическое тело состоит из белков – Астральное тело из энергии. По природе своей оно электромагнитно, поэтому, в отличие от физического тела, оно необычайно пластично и очень прочно. Физические мышцы можно хорошо натренировать и сделать эластичными, и все-таки они будут рваться, если их растянуть сверх предела, который очень мал для живых физических тканей. Но астральное тело способно растягиваться во всех направлениях. Так как астральное тело материально, то оно, как и физическое, как и все материальное, не может быть вечным, даже несмотря на то, что не стареет. Примечание. Все, что от мира сего, материально, то есть имеет форму, в которой существует та или иная жизнь, а любая форма не вечна, потому что иначе она не могла бы совершенствоваться. Мы видим, что даже горы, представители минеральной формы жизни, наиболее устойчивые в физическом мире, и те разрушаются, превращаясь в песок, а затем и в прах минеральную пыль, которая становится частичками тела более высокого растительного царства. Именно в совершенствовании заключен смысл жизни любой формы единой жизни, иначе не будет в ней никакого прогресса, прогресса, который исходит из вечности, и уходит в вечность, устремляясь в бесконечность. Конец примечания. В физическом теле человек живет до тех пор, пока в этом теле сохраняются жизненные силы. Расставшись с земным телом, сбросив его, человек оказывается в теле астральном, в котором он может жить намного дольше, но все же не вечно. Астральная оболочка также сохраняет жизненность, пока не истощатся астральные силы, то есть... Энергия желаний и чувств, накопленных в только что закончившейся жизни на Земле. Есть указание, что сущность астрального тела находится в селезенке. Но в физической селезенке искать астральное существо при помощи физических аппаратов, анализов и скальпеля – все равно, что искать душу во вскрытой грудной клетке. Астральное тело, как и все невидимые тела, самосветящееся. Его светимость и цветовая гамма зависят от развитости, широты сознания, силы чувств и желаний и их качества, утонченности, одухотворенности. У высокодуховного человека астральное тело необычайной красоты, оно сияет, переливаясь чудными, чистейшими цветами и оттенками, палитра которых для земного мира недостижима. Кроме того, такое тело благоуханно. Оно источает поистине райские ароматы. Астральное тело человека грубого, неразвитого и тем более безнравственного, порочного, будет едва заметно, а то и вовсе не будет светиться, потому что сложено из самых тяжелых частиц астрала, очень близких к несветящимся физическим элементам. К тому же такое тело зловонно. Примечание: Вот почему, когда говорится темный, Темные силы, темное воинство – это надо принимать буквально, имея в виду отсутствие света в организме, а следовательно отсутствие высших принципов. Как и физическое астральное тело реагирует на газы. В практической магии для вызывания астральных сущностей или их отпугивания пользовались различными ароматами. Примитивные колдуны, к примеру, для этих процедур в одних случаях жгли вереск, в других – вербену. В письмах Елены Рерих и в книгах Агни-йоги можем встретить рекомендации по защите от низких астральных сущностей с помощью ароматов. Рекомендуется запах хвои, даже советуется посадить в горшочек маленькое комнатное хвойное деревце. Хорошо защищает запах эвкалипта, розового масла, мяты. Многое из парфюмерии XX века, наоборот, привлекало именно порочных сущностей из низшего астрала. Большинство духов и дезодорантов, иные разновидности мыла и так далее, в своем составе имеют ароматические ингредиенты, специально предназначенные для того, чтобы привлекать сущности низшего астрала и сильнее возбуждать именно животные страсти. Мы еще вернемся к этому вопросу в следующей главе. Специфический запах также привлекает из пространства отвратительных и опасных астральных сущностей, тех, что порождаются нездоровым сексуальным воображением. Примечание. Об этих неприятных и опасных сущностях, рождаемых человеком, И притягиваемых человеком мы кое-что узнаем в пятой книге о ментальном мире, когда попытаемся еще более углубить изречение Христа, кто смотрит на женщину с вожделением. Если человек развращен, порочен, бездуховен, он, живя на земле, может пользоваться самыми дорогими духами. Однако. Как только физическая оболочка сбрасывается, астральное тело такого человека будет источать зловоние. В окружении таких астральных людей нормальный человек, и тем более высокодуховный, немедленно задохнулся бы от чудовищного запаха тления, от облаков отвратительных удушливых газов, которыми пропитана вся среда обитания подобных развоплощенных, Поэтому, в отличие от земного мира, где на одном этаже могут проживать, и в одной рабочей комнате могут трудиться, и высоконравственные люди, и порочные, в тонком мире предусмотрены разные слои для обитания столь разных людей, и совершенно исключено, чтобы граница этих слоев была бы нарушена. Границы охраняемы абсолютно надежными стражами. Будем знать, что астральное тело можно повредить ножом, любым острым металлическим предметом. Как сказано, астральное тело на саблю не устремится. Примечание. Но и при повреждении тонкого тела физическое также будет ощущать боль, имеется в виду повреждение тонкого тела, к примеру, во время сна при нападении врага. Проснувшись, человек будет чувствовать боль в месте, в которое был нанесен астральный удар. Многие люди в своих тонких телах, уходя ко сну, устремляются на помощь силам света, которые уже многие тысячи лет ведут тяжелейшие битвы с полчищами тьмы, порождениями человеческого невежества. И битвы эти в тонком мире по своей силе и кошмару не сравнить с самыми ужасными земными войнами. Можно нанести астральному телу рану и огнем, поэтому кремировать физические останки не рекомендуется ранее трех дней после смерти. Елена Рерих говорит, что у многих людей астрал ленив и выходит только на третий день, но нельзя же из-за этого поджаривать пятки. Конечно же, астральное тело, состоящее из частиц материи, слагающей наши чувства, прежде всего можно повредить чувствами и желаниями. Когда при жизни наносятся удары по чувствам, а кто этого не ощущал, значит, астральное тело получает травмы, и залечиваются такие травмы труднее, чем физические. Еще раз напомним, после смерти человека самые тяжелые раны наносят ему, уже ушедшему в мир иной, уже невидимому, самые близкие люди, так любившие ушедшего. После смерти наша любовь должна быть еще более самоотверженной, и проявляться она должна вовсе не так, как проявляется в подавляющих случаях при смерти близких. По своему незнанию мы мучаем ушедших близких своими горючими слезами и отчаянными, пусть даже безмолвными призывами «вернись» и в первое мгновение мучаем, и в последующие дни, недели, месяцы. Елена Рырих пишет, что возврат невозможен, и это каждому ясно. Но не ясно ли, что ушедшему наносимые раны мучительны, и в астральном мире развоплощенному человеку залечивать их приходится очень долго и не без посторонней помощи. Доказать единство и взаимосвязь видимого и невидимого было бы равносильно открытию астральной сферы мира сего. Но современная наука придет не только к такому доказательству. Ученые нового мира, свободные от отрицания и самомнения, найдут немало предсказаний о появлении новых наук, обнаружат зародыши будущих открытий в науке и технике и отыщут даже некоторые пояснения к ним, если внимательно будут изучать книги сокровенного учения Шамбалы и прежде всего тайную доктрину, учения храма, и учение живой этики. Пишущие эти строки называют эти провозвестия эпохи огня в той же последовательности, в какой возводится любое здание, а в данном случае воспримем его как храм нового мира, фундамент, стены и венчающий строение купол. Примечание. Однажды пишущие эти строки пришлось слышать от одного ученого. Он сказал... Да что там живая этика? Ну что там нового? Мы уже куда дальше ушли? Не ушли. Потому что современная наука не первопроходец и не будет им. Она лишь идет по следу науки древней, тропа которой берет начало на дальних мирах и уходит не за земной горизонт. Конечно же, каждая строка учения живой этики имеет, что дать даже беглому глазу и самонадеянному физическому уму, изучающему внешнее. Но главная тайна огненной йоги, как и тайна книги Дзиан, предназначена вовсе не для низшего ума, не для физического. Так, в частности, в самом начале 30-х годов великий учитель Илларион в учении храма Первая часть наставления 24 писал своим ученикам. Одним из наиболее удивительных достижений современной техники будет появление в скором времени изобретения, посредством которого будут преодолены некоторые затруднения на пути установления взаимосвязи физического и астрального планов. Это изобретение, как и было предсказано, появится именно в скором времени». Не пройдет и 15 лет со дня опубликования этих строк в 1925 году. Оно появится в России и станет известным миру как эффект Кирлиан. Примечание. В конце 30-х годов супруги Кирлян в своей примитивной домашней лаборатории открыли метод фотографирования свечения газового разряда, возникающего вблизи поверхности различных объектов исследования при помещении их в электрическое поле высокой напряженности и частоты. В течение нескольких последующих десятилетий кирляны занимались усовершенствованием своего открытия, исследуя все новые и новые материалы. Они получили более 30 свидетельств на изобретение. Первые же опыты кирлянов показали, что вид газоразрядных снимков пальцев рук и ног человека меняется в зависимости от его физиологического состояния, заболевания, воздействия различных лекарств и методов лечения и так далее. Растения также стали предметом исследования. К примеру, фотографировали в токах высокой частоты какое-то растение, затем отрезали лист или часть листа и снова фотографировали, и хотя физического листочка или его части уже не было, его астральная копия оставалась на прежнем месте в виде свечения. Контуры астрального двойника полностью соответствовали контурам удаленного листа или его части. Однако следует сказать, что кирлианы не были первооткрывателями свечения, исходящего из различных объектов, в том числе и биологических. Еще в 1777 году немецкий и философ Лихтенберг, изучая электрические разряды на поверхности изолятора, покрытого порошком, наблюдал веерообразное свечение. Оно получило название фигур Лихтенберг. Затем в конце XIX века белорусский исследователь Норткевич Иотко, экспериментируя с электрогенераторами, обнаружил свечение рук человека в поле высоковольтного генератора и зафиксировал его на фотопластине. Свечение живых организмов при газоразрядной съемке были зафиксированы и Теслы. Но после смерти Норткевича Отка в 1905 году его работы были забыты. Забыты были и снимки Тесла, и только через десятки лет, благодаря советским изобретателям, супругам Кирлян, наука вновь заговорила об ислучениях. Оказалось, что ауру имеют не только живые, но даже неживые объекты. В современной научной практике чаще всего используется термин газоразрядная визуализация или биоэлектрография. В их основе та или иная модификация эффекта, который вошел в историю открытий как эффект Кирлиан. На следующей странице даны небольшие дополнения к этой сноске. Наука долго отрицала невидимую составляющую живых существ, тем более существование излучений человека. Но вот в России в середине XIX века известный в то время ученый Наркевич Иотко однажды услышал, что некий крестьянин утверждает, что видит излучение и людей, и растений. Желая проверить уверение крестьянина, ученый изобрел довольно простое электрическое устройство, затем взял листок растения, фотопластинку и, проявив ее, увидел, что листок действительно излучает свет. Затем ученый сфотографировал руку священника. После молебна она светилась ровным приятным светом. Однако после малейшей ссоры та же рука показала совсем иное – разорванное излучение, которое угасало. Ученый увидел также, как сильно меняется свечение руки у здорового и заболевшего человека. Снимки Наркевича и Отко публиковались в русских и зарубежных научных журналах, но порождали у ученых много вопросов и сомнений, и все же в 1882 году открытие было признано. Автор назвал его «электрографией». В 1891 х годах гениальный изобретатель серб Николай Тесла наглядно доказал возможность газоразрядной визуализации живых организмов. Но затем долгие годы наука даже не желала вспоминать о невидимой составляющей ни растений, ни человека. И лишь в конце 30-х годов XX -го века краснодарский электромеханик-самоучка и изобретатель из бедной армянской семьи Семен Кирлиан и его супруга, дочь священника Валентина Латоцкая, журналист и педагог, смастерили дома трансформатор Тесла, взяли фотокамеру и... И они могли бы еще тогда заявить человечеству, что древние учителя – Тысячу раз были правы, утверждая, что то, что видит глаз, это еще не весь мир, но этого не произошло. В 1949 году супругам Кирлян вручили авторское свидетельство номер 106-401 на способ фотографирования объектов в токах высокой частоты. Однако идеология тоталитарной системы не желала, чтобы сокровенное знание об ауре стало общедоступным. В то время даже само слово «аура» было в разряде бредней, и тем не менее работы кирлианов были засекречены, и только спустя более 25 лет изобретатели смогли опубликовать сведения о своем изобретении и результатах многолетних исследований. Это стало настоящей сенсацией. На снимках – супруги Кирлиан и сделанные их методом современной фотографии цветка и пальца здорового человека. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Мир огненный. Третья часть. Параграф 307. Состояние духа при переходе в тонкий мир обуславливается причинами сознания. Изъяв из жизни самое тонкое устремление, дух не может сгармонизировать свои вибрации и остается в пределах земных. На земном плане человек может искупить свою карму, но в тонком мире человек зависит от своего устремления.